Глава седьмая. Айрин только выше задрала подбородок и выжидающе уставилась на вождя. Язык она понимала, а вот нюансов обычаев пока не изучила, а потому собиралась импровизировать. Гертер выдохнул с облегчением. Тощий иной не казался ему серьезным противником и заулыбался. «Я принимаю твой вызов, убогий», — снисходительно сообщил он. Вокруг зароптали сородичи. Они прекрасно понимали, что сейчас вождь предпочел легкий бой и, уклонившись от равного противника, выбрал несравнимо более слабого, и одобрение это не вызвало. Среди обитателей поселения давно зрело недовольство слишком жестким и в то же время склонным к традиционализму правлением Гертера Отсу. На его счастье, особых происшествий не случалось уже очень давно. кто будет красть или тем более совершать преступления похлеще в поселке на 200 душ, где все друг друга знают. Таких форпостов в свое время построили не менее десятка, как раз чтобы отслеживать перемещение убогих и охранять запретную скалу. Не согласен с руководством, переведись в соседние, а то и вовсе снимайся с места и подавайся в долину поближе к столице. Правда, риски в таком случае повышаются, а не понижаются. но у всех решений есть свои недостатки сместить отцу можно было только одним способом победив его в поединке несмотря на возраст и внешнюю расслабленность бойцом вождь был неплохим очень неплохим до сих пор одним из лучших одолеть его имелся шанс разве что у аэркора но он медлил и как мог оттягивал вызов не желая обзаводиться лишним имуществом остальные воины не пытались затевать дуэль не желая портить шаткие, но все еще функционирующие отношения с вождем. Аэркор ухватил безумного пленника за предплечье, то ли пытаясь удержать от сумасбродства, хотя уже поздно, формула произнесена, пути назад нет, то ли собираясь вразумлять и объяснять напоследок, как сильно тот ошибся. Он и сам толком не знал, что сделать в такой странной и нелогичной ситуации. Шок от того, что убогий как-то умудрился выучить язык аль, мгновенно вытеснило осознание, сейчас он погибнет. Первый Крылов Арпоста не любил загадки. Еще меньше он любил неразгаданные загадки, а если убогий сейчас так глупо скончается, не удастся выяснить ни как он попал на запретную скалу, ни как умудрился остаться в сознании, не говоря уже о прочих мелких, но непонятных деталях вроде выученного за ночь языка. Вчера Айр мог бы поклясться, что пленник не понимал ни единого слова, к нему обращенного. А сегодня даже взгляд изменился. «Не буду спрашивать, в своем ли ты уме?» Процедил страж, провожая ненормального убогого на арену. Поединки случались так редко, что заводить положенный для них отдельный полигон было совершенно ни к чему. Ради такого случая обычная тренировочная площадка сойдет. «И так понятно, что нет». Но на что ты рассчитываешь? На быструю смерть? Тогда зачем пытался улететь? «Я собираюсь победить». Раздельно, немного невнятно проговаривая слова, ответил убогий высоким звонким голосом. «Если хочешь помочь, объясни правила». Аэркор вздохнул. Спорить с сумасшедшими бесполезно, как говорил их клановый целитель. «Бой идет до первой крови». Быстро отрывисто сообщил он, глядя, как отцу уже добравшийся до огороженной площадки, выбирает оружие. «Конечно, его же вызвали, это его законное право. А Отчего же так мерзко, будто жук в рот залетел?» «Дополнительное оружие, кроме выбранного на арене, запрещено. Добивать раненого запрещено». «Бьются в воздухе?» — деловито уточнил убогий, словно каждый день участвовал в паре тройки дуэлей. Он, казалось, вовсе не волновался, прищурив и без того странного разреза глаза, изучал каждое движение вождя на земле и в воздухе. С сожалением ответил Аир: "Было бы куда проще, если бы существовало ограничение, но нет. Крылья были такими же инструментами и оружием, как и все остальное тело бойца. А у кого их нет, что ж, это их проблемы. Это хорошо." Хищный как-то предвкушающе мурлыкнул убогий. «Оружие можно модифицировать?» «Выбранное», — растерянно уточнил страж. Он все больше терял уверенность в трагическом исходе дуэли. Не может существо, решившее самоубиться замысловатым способом, вести себя настолько развязно и уверенно. «Нет, у этого убогого имеется некий секрет». И айр теперь с удвоенной силой хотелось его разгадать. — Как именно? — Ну, разобрать, например. Или сломать. Склонив голову на бок, пленник изучал самодовольно усмехающегося отцу. Тот как раз остановился на штере, устрашающего вида шипастом шаре, привязанном прочной веревкой к рукояти. — Примечание. За образец оружия взят Моргенштерн. кому интересно, может загуглить картинки. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Один удар по крыльям ломал тонкие кости, сминая их в хлам. Айр неуютно поежился. Что станется от прямого попадания с богим, ему не хотелось даже представлять. Ненормальный пленник, заметив и оценив выбор вождя, удовлетворенно усмехнулся. Сломанное в процессе борьбы оружие все равно может быть использовано во время поединка. Процитировал Аэркор устав и заметил, как улыбка психа стала шире. Вдруг все же он переоценил вменяемость побывавшего на запретной скале убогого. Недаром же говорят, что ее пещеры сводят бедолаг с ума. Он, может, и не буйный, но от трезвости суждений что-то не наблюдается. «Спасибо». Совершенно искренне поблагодарил пленник стража и шагнул вперед к стенду с оружием. Без подсказок выбрал еще один штер, идентичный тому, что взял вождь, и пару раз крутанул, крепко держа за рукоять. Движения были скупы и уверены, слишком уверенные для того, кто увидел подобную конструкцию впервые. Нано-боты спешно подгружали в память все, что когда-либо попадало в ком Айрин по теме древнего оружия. Веревка, жутковатый шипастый шар и палка. Что можно из этого сделать полезного, чтобы получить преимущество в дуэли? Несмотря на внешнюю браваду и храбрость, девушку била мелкая противная дрожь. Она никогда прежде не сражалась с противником, у которого частей тела было больше, чем у нее. Айрин не сомневалась. Внешняя мягкость и уязвимость крыльев не помешают им стать страшным оружием в поединке. Вон какая махина. Ее же просто сметет. Значит, первым делом нужно перевести дуэль на привычную ей землю. А дальше по отработанной схеме. Она еще раз крутанула увесистый шар. Веревка крепкая, многослойная. Что, если ее расщепить? Благодаря нано не нужно будет тратить время на завязывание узлов. Как там сказал Рыжик? В процессе борьбы? Арена только звучала гордо. На самом деле это был песчаный битачок на краю плато, с трех сторон огороженный низким забором из не слишком тщательно отесанных бревен. Вход обозначался промежутком между перекладинами, которые тут же заложили за их спинами. «Выучил пару слов, значит?» — хмыкнул вождь, разминаясь. Ветром, поднимаемым резкими взмахами крыльев, Айрин чуть не снесло с площадки. — Вот неловко получится, если она снова сверзится с высоты еще до начала поединка. — Что ж, посмотрим, как тебе это поможет. — Обижаете маленьких, значит? — в том ему процедила девушка, хищно оскалившись. — Посмотрим, не обломаете ли зубы. — Готовы. — чуть громче, чем хотел, спросил Айркор. Его глодало неприятное, неопределимое чувство, словно он отдал ребенка на растерзание матерому хищнику. Сейчас, когда на площадке остались только два противника, стало ясно, что убогий в два раза мельче вождя отцу. А если с распахнутыми крыльями считать, то и в четыре. «Да», — лаконично отозвался ненормальный пленник. «Пожалуй, стражу стоило бы пустить дело на самотек». если недра запретной скалы и впрямь оказали тлетворное влияние на психику бедняги то милосерднее было бы прикончить его сейчас но глубоко внутри что то подсказывало Айркору, что убогие очень даже в себе и вполне трезво считывает исходящую от вождя угрозу только от чего то не боится еще как рявкнул отцу раскручивая штер низкий свист становился все громче вибрируя и посылая мурашки по спине у тех, кто когда-либо в своей жизни сталкивался или хотя бы видел пострадавших от этого грозного оружия. «Начали!» — нехотя выдавил страж и вцепился в обеими руками. То ли чтобы удержаться и не рвануть на арену, разнимать безумцев, то ли чтобы не свернуть шею отцу собственными руками. Вождь не стал сомневаться и раздумывать, Взмыв воздух, раскрутил еще сильнее штер, так что арена загудела и задрожала. Всей мощью отцу обрушился туда, где стоял крохотный по сравнению с вождем убогий. Взрывая воронку, шипастый шар взметнул песок и погрузился в него почти наполовину. Только вот пленника уже на том месте не было. Не весть как, успев перекатиться в сторону, он занимался странным. Шипя и ругаясь, отвязывал веревку Штерра от рукояти. Точно сошел с ума. Лишиться единственного оружия? Аэркорс похватился только когда уже раскрыл крылья, собираясь взлететь, и снова сложил их, извинившись перед соседями. Если он сейчас вмешается, победу засчитают вождю. А вызывать его во второй раз за одно и то же оскорбление не выйдет. А Ирин перекатилась еще раз, чихнув от поднявшейся пыли. Вождь вошел в раж, озверев от того, что его удары не достигают цели, и молотил своим шаром по песку со всей дури. А он и у него, похоже, скопилось немало. Веревка наконец-то поддалась ее усилиям и расплелась. Можно было, конечно, просто оторвать крепление, но девушка не хотела выдавать свою силу раньше времени. Мало ли, местные перепугаются и попытаются ее прикончить от ужаса. Уничтожать то, что пугает, — извечная человеческая привычка. Кто поручится, что в далеком от людских поселений крылатом племени все по-другому? Быстро разобрав волокна, Айрин сплавила их в одну длинную, но тонкую бичеву. С одной стороны по-прежнему на ней висел шар, с другой она примотала кое-как рукоять. Времени красиво прикреплять ее обратно не было. Удары сыпались все чаще. Уворачиваться от разъяренного крылатого смерча становилось все сложнее. Лучше не затягивать бой. Вождь снова взмыл в небо, закрывая широкими крыльями зеленовато-золотое светило. Айрин мерно, вдумчиво принялась раскручивать бичеву с шаром, надеясь, что нано-боты сработали как надо и достаточно укрепили веревку. Получить в лоб от собственного оружия будет отдельным и не смешным квестом. Жесткие волокна скользили по ладони, царапая пальцы. Еще круг! еще. С боевым кличем воин сложил крылья и пошел на снижение. И в эту же секунду Айрин выпустила снаряд. Шар пролетел мимо лица Гиртера, едва не зацепив его щеку шипом. Вождь с видом победителя устремился к убогому добивать, а как еще тот остался без оружия. Не может же дохляк уворачиваться вечно. Бесполезная палка, в которую превратилась рукоять Штера, зацепилась за перья и болезненно дернула, вырывая пучок перьев. Отцу напрягся, силясь выровнять полеты и не допустить позорного падения, и не заметил летящего обратно, повинуясь потянувшейся его веревке шипастого шара. Тот впечатался в середину другого крыла, ломая тонкие трубчатые косточки и нежные хрящи, выпалывая клочьями под пушек. Веревка обмоталась вокруг тела вождя, притягивая к нему маховые перья, и Гертер неловкой грудой свалился на арену, подняв клубы песка. Воцарилась мертвая тишина, в которой было слышно лишь хриплое болезненное дыхание поверженного Аль. Крылья вывернулись так, что сразу ясно, летать отцу сможет еще не скоро, если вообще когда-нибудь сможет. Девушка утерла лицо, на которое успел налипнуть песок с арены, и осторожно боком подобралась к противнику. Несмотря на то, что она вроде как победила, Айрин ожидала от него любых подлостей. Существо, выходящее на бой с заведомо слабейшим противником, обычно не слишком честно играет. Только вот сюрприз. Она и сама с подвохом. Победил убогий! торжественно провозгласил рыжий страж, с видимым усилием разжимая пальцы, которыми намертво впился в забор. С перекладины посыпалась труха. Похоже, измочарил он ее за время боя знатно. У меня вообще-то имя есть, буркнула Айрин с облегчением, отступая подальше от злобно пыхтящего гертера. Айрин! Айр-ин? Переспросил рыжий, от чего-то оживляясь. Себе подходит. Мимо девушки пролетели двое и осторожно принялись распутывать веревку. От шипел и ругался нехорошими словами, которые аудиоблог затруднялся переводить, но старательно заносил в базу. Ком действовал по принципу лишней информации не бывает, и Айрин была с ним полностью согласна. Она отошла к самому забору и огляделась. Собравшиеся вокруг арены любопытные расходиться не собирались, о чем-то взволнованно переговариваясь. «И что теперь? Не может же убогий возглавить поселение?» «Это неслыханно», — слышались в общем нарастающем гомоне отдельные фразы. «Зачем мне его возглавлять?» — тихо уточнила девушка у рыжего. Он показался ей самым вменяемым и лояльно настроенным к ней из всего местного сообщества. «Ты победил действующего вождя!» Голос стража звучал до неприличия радостно. Точно она не главу поселка покалечила, а подарила ему некую редкую драгоценность. «А значит, по нашим законам теперь ты вождь!» «Но я же не вашей расы!» — растерянно протянула Айрин. оглядывая гомонящую толпу новыми глазами. Вождь? Их? Да ей такое счастье и даром не сдалось. Хотя, конечно, так будет проще попросить их о помощи в поисках профессора. Приказать и дело с концом. Заманчиво ничего не скажешь.